Процесс добывания фактов путем втирания информации в ладонь с последующим высасыванием из пальца на этом не заканчивается. Не заметив слов Анфилова о качестве укреплений на линии Сталина, Владимир Богданович извлекает из пальца претензии к исполнению новых сооружений. Он пишет. «Точно так же делалось и на советской стороне. На линии Сталина были мощные бронеколпаки» и очень тяжелые броневые детали, а вот на строительстве линии Молотова на берегах той же реки Сан советские инженеры использовали относительно тонкие броневые детали по 200 мм. Хотелось бы напомнить, что ДОТ — это не танк, и основу его конструкции составляет бетон. Толщиной бетонных перекрытий и определяется стойкость сооружения. Броневая сталь используется в наблюдательных колпаках, своего рода боевых рубках командиров дотов и артиллерийских наблюдателей. На линии Молотова колпаков попросту не было и сравнивать толщину брони попросту не с чем. Вместо массивных колпаков из броневой стали использовались перископы, как на подводной лодке. Отсутствие бронированных колпаков осложнило жизнь немецким саперам в борьбе с новыми дотами. Анализ захваченных немецких документов в ГРУ ГШ РККА показывал «Опыт борьбы с нашими долговременными огневыми точками вынудил самих немцев признать, что ввиду особой конструкции советских долговременных огневых точек не представляется возможным использовать наружные заряды, которые эффективны только в применении против броневых куполов». Германская тактика по опыту войны СССР с Германией. Военный сдат НКО СССР, 1942, страница 71. Аналогично с шаровыми установками орудий. Установку 76,2-мм пушки Л-17 с 80-мм броней попросту не с чем сравнивать. Пушка образца 1902 года на капонирном лафете образца 1932 старых ОЭРов подобного бронирования не имело в принципе. Был лишь шаровый аптюратор из неброневой стали для герметизации ДОТ, обеспечения защиты от отравляющих веществ, и противопульная створка, открывавшаяся при стрельбе. Так что претензия Суворова к отсутствию броневых деталей лишена оснований. Отсутствовали бронированные колпаки, замененные перископами. Если же сравнивать толщину основного материала сооружений, бетона, то сравнение линии Сталина и линии Молотова будет в пользу последней. Это как сравнение финской линии Энкеля 20-х годов и сооружений, построенных на Карельском перешейке при Маннергейме. Для начала слово Анфилову, книгу которого «Бессмертный подвиг» Владимир Богданович цитирует и не может отрицать, что в ней есть такие слова. Основным типом боевого сооружения являлась огневая пулеметная точка. Долговременных сооружений, обеспечивающих неуязвимость гарнизона при попадании 155-мм и 210 миллиметровых снарядов, насчитывались единицы. Речь идет об укреплениях линии Сталина. Если обратиться к сухим цифрам, то типовой пулеметный ДОТ КУР на линии Сталина имел толщину стен 1,2 метра, перекрытий 86-102 сантиметра. Двухэтажные пулеметные доты имели толщину стен до полутора метров, а перекрытий до 1,4 метра. Считалось, что такой дот способен противостоять только снарядам калибра 105-122 мм. В докладной записке Кабулова от 11 января 1939 года о Тираспольском Уэре, об устойчивости сооружений сказано следующее. Достаточно 200-мм снарядов или двух-трех попаданий в напольную стену 47-75-мм или 75 -мм снарядов бризантного действия, как сооружение будет выведено из строя. Доты на линии Молотова были защищены стенами толщиной 1,5-1,8 метра а толщину перекрытий — до 2,5 метров. Толщину желающие могут и сегодня измерить рулеткой на сохранившихся сооружениях на границе. Далее Владимир Богданович факт незавершенного строительства выдает за злой умысел. Например, во Владимир-Волынском Уэре из 97 сооружений было обсыпано землей 5,7. Остальные были фактически демаскированы. Военно-исторический журнал, 1976 год, номер 5, страница 91. «Если мой читатель будет пересекать советскую границу в районе Бреста, то пусть обратит внимание на серые бетонные коробки почти на самом берегу. Это доты южной оконечности Брестского уэра. Они не были обсыпаны землей тогда, так голыми стоят и по сей день». Причина этого вполне заурядная. Строительство сооружений не было завершено, поэтому те доты, к которым уже были подведены коммуникации, были обсыпаны землей. Таковых в Новоград-Волынске, как видно из цитаты из военно-исторического журнала, было 5-7 единиц. Согласитесь, что если постройка была демонстративной, то обсыпать 5 или 7 сооружений, оставив остальные неприкрытыми, просто нелогично. Если уж оставлять доты на показ голыми бетонными коробками, то все построенные сооружения. В реальности никто не намеревался оставлять доты без обсыпки после завершения их строительства, подвода коммуникаций. Слово командующему 62-го Брест-Литовского укрепрайона. «И потому надо иметь в виду», — добавил от себя Пузырев, — «что после окончания строительства все доты будут тщательно замаскированы. Попробуй отличи их тогда от окружающей местности. Цитируется по Сандалов, Пережитое. Москва, военный сдат, 1961, страница 64. Помимо документов и свидетельств участников событий, есть и еще один элемент, который говорит о намерении замаскировать доты. На сохранившихся до наших дней сооружениях по периметру крыши идет ряд металлических штырей. Это кронштейны для крепления маскировочной сети. В большинстве случаев отсутствие обсыпки и маскировки это следствие незавершенности строительства. Например, голыми бетонными коробками были недостроенные к 1940 году доты второй линии укреплений во Франции. Необсыпанный французский дот типа СТГ с казематами фланкирующего огня есть в районе Мобежа. У шоссе Д-102. Каждый желающий может увидеть это мрачное темно-серое сооружение и сегодня. Есть такие памятники эпохи и в других местах. Четырехамбразурный фланкирующий дот стоит в районе Седана, в десятке метров от шоссе, повернувшись к нему глухой стеной, которая по завершении строительства должна была быть обсыпана землей и камнями. Аналогично с польской недостроенной линией укреплений у Млавы, где 1 сентября 1939 года было построено около 50% от запланированного числа дотов. И только 15% долговременных сооружений Млавы были замаскированы деревьями и обсыпкой землей. Давайте разовьем на этой почве смелую теорию про агрессивную Польшу с демонстративными дотами, рядом с границей. Млава была в нескольких километрах от границы. Дотами, заметим, на второстепенном направлении, на южном фасе Восточной Пруссии. Тем более планы у Польши были наступательные. Смотрите главу про военное планирование. И вывод сделаем. Превентивно Адольф Алоизич по Польшу ударил, иначе не мог. С прогрессивными методами Владимира Богдановича можно до чего угодно договориться хотя в реальности всему есть вполне разумные и простые объяснения. Не обсыпанными остаются доты из-за того, что не успели достроить, замаскировать грунтом и растительностью. Диптих, противоставляющий мрачный замок коммунистической России и показушную линию наступательных дотов, Владимир Богданович рисует яркими крупными мазками. Раньше доты на линии Сталина строились тайно, вдали от границ, и противник не мог знать, где находятся укрепления, а где проходы между ними, да и есть ли вообще такие проходы. Теперь противник мог со своего берега не только видеть все строительство и точно знать, где находятся укрепления, но мог с точностью выявить каждое отдельное сооружение и даже установить направление стрельбы для каждой амбразуры, на основе этого он мог определить всю систему огня. Зная направление секторов обстрела, противник мог выбрать непростреливаемые участки, пробраться к демаскированным дотам и заткнуть амбразуры мешками с песком, что, кстати, противник и сделал 22 июня 1941 года. Правоспетые Владимиром Богдановичем мешки с песком которыми якобы затыкали амбразуры дотов, ни наши, ни немецкие источники не пишут. Позволю себе предположить, что мешки — это плод бурной фантазии писателя-публициста. Но дело не в мешках. Откроем 64-ю страницу книги Сандалова «Пережитое» и читаем. «К сожалению, — вздохнул Чуйков, — немецкая разведка знает об укрепрайоне в целом» и расположении отдельных его ДОТов не только путем наблюдения, но и через свою агентуру. Выселить подозрительных лиц из пограничной зоны пока не удалось. Впрочем, разрушить ДОТ, даже если известно, где он находится, не так-то просто. Так что агентурная разведка позволяла немцам с определенной точностью вычислять и ДОТы, расположенные в глубине советской территории. То же самое было и на линии Сталина. Доклады НКВД, подобные вышепроцитированным, говорили о том, что мимо дотов свободно ходят местные жители, среди которых могут быть и шпионы. Военная наука, в том числе фортификация, шагала в 20 веке семимильными шагами. Это, например, казематы Лебурже, о которых я рассказывал в главе Афинской. Введенные в начале века на французских фортах казематы Лебурже... Стали весьма популярны в 30-е годы, когда артиллерия заставила прятать от противника амбразуры укреплений. Старые крепости были от всего этого безнадежно далеки. Кроме того, время малочисленных по меркам 20 века армий, наступавших вдоль дорог, прошло. Для армий наполеоновской эпохи крепости были препятствием. В 1941 году... 17-я, 18-я танковые дивизии Гудериана форсировали Буг северней Бреста, 3-я и 4-я танковые дивизии южнее Бреста. Немецкие танкисты Бреста в глаза не видели. Пока крепость еще сражалась, они уже наматывали на гусеницы дорогу на Минск. Брестскую крепость осаждали пехотные дивизии немцев. Во времена сплошного фронта многомиллионных армий Отдельные крепости роли не играли. Гораздо сильнее Брестской крепости были, например, доты 3-й роты 17-го ОПАБ 62-го Брестского УР в районе Слохи-Аннопольское. Там было 9 дотов, в том числе 3 артиллерийских. Один с двумя 76-мм пушками, два с 45-мм пушками. Боевая ценность этой группы дотов намного выше, чем Брестской крепости. И держались доты, гарнизон которых составлял несколько десятков человек, сравнимые с Брестской крепостью время. Последний дот второй роты 17-го ОПАБ был подорван немцами 30 июня 1941 года. Первая рота 17-го ОПАБ у пресловутого моста через Буг у Семятичей Сражалась до 3 июля 1941 года. Только на 12-й день войны замолчали орудия и пулеметы штабного дота «Орел», который, в отличие от своего тезки, броненосца отряда небогатого, предпочел смерть позорному плену. Защищала дот «Орел» почти две недели войны горстка бойцов. Всего 25-27 человек под командованием лейтенанта с простым русским именем Иван Иванович Федоров. Про Брестскую крепость узнали во многом благодаря исследованиям Сергея Сергеевича Смирнова. Но в крепости оборонялись остатки двух дивизий, а доты уэров на новой границе защищали немногочисленные гарнизоны. Поэтому свидетелей осталось мало, и широкой известности подвиг бойцов пулеметно-артиллерийских батальонов не получил. Зададимся вопросом, а является ли вообще строительство укреплений или их полное забвение свидетельством агрессивности? Одним из лидеров в области строительства крепостей перед Первой мировой была Германия. Именно в Германии была построена самая совершенная на 1914 год крепость Мец. Виктор Васильевич Яковлев в своем труде 1931 года «История крепостей» написал о Меце следующее. В описанном виде бывшая германская крепость Мец воплощала собою высшую степень развития крепостей XX века. Ни в одном другом государстве такой крепости не было. Но интенсивное строительство укреплений не означало позиции овечки. Германский план войны, широко известный как план Шлиффена, предусматривал наступление через Бельгию с охватом французских войск. Крепости на левом фланге должны были при этом сдерживать наступление французского правого крыла. Развитые фортификационные сооружения на восточных границах Германии, крепости Торн, Кёнигсберг, Познань и Грауденц, предназначались для сдерживания русской армии, которая своими действиями могла помешать наступательной операции на Западе. Анализируя только строительство укреплений, нельзя делать однозначных выводов о планах государства. Если военное руководство той или иной страны вынашивает наступательный план, то никаких цирковых номеров с постройкой липовых укреплений не будет. Фортификационные сооружения – это удовольствие дорогое. Поэтому в интересах наступательного плана будут строиться полноценные укрепления, предназначенные для высвобождения сил на главном направлении. Усиленная фортификационными сооружениями местность требует меньшего количества войск для эффективной обороны. Следовательно, высвободившиеся в результате постройки укреплений войска можно использовать на том направлении, где мы наступаем. Есть и еще один вариант использования оборонительных линий. Согласно словам Клаузевица, вынесенным в эпиграф, Усилия противника будут направляться в нужное русло. По такому пути шли французы, сооружая линию Мажено. Германской армии тем самым указывался путь через Бельгию, где и можно было разгромить ее в маневренном сражении. Одним словом, бурная деятельность на ниве постройки укреплений никак не свидетельствует о миролюбии строителя. Точно так же возведение дотов не свидетельствует об агрессивности. Фортификация, как и всякий другой инструмент, может использоваться двояко, как для реализации наступательных, так и оборонительных планов. Попытки Владимира Богдановича вывести из истории линии Сталина и линии Молотова агрессивные планы СССР выглядят совершенно беспомощными при ближайшем рассмотрении. С 20-х годов до 1941 года в СССР создавались укрепленные районы общего назначения для защиты жизненно важных направлений. Сдвиг границы на Запад не вызвал смены идеологии строительства. Напротив, развитая промышленность СССР конца 30-х благоприятствовала созданию мощной линии обороны на новых границах. Летом 1940 года была заложена система УЭРов, по количеству сооружений, не уступающие линии Мажено. Цифры говорят сами за себя. По плану, линия Молотова состояла из 5807 сооружений. Линия Мажено это около 5600 сооружений. Линия Сталина — это 3817 сооружений, из которых было построено 3279. Причем на новой границе строились... Более совершенные укрепления, почти половина из которых должны были стать артиллерийскими. Нет спада в развитии укрепленных районов, напротив, идет постоянное совершенствование структуры обороны. Если уэры постройки 1928-1939 годов имеют глубину 1-5 км, то уэры линии Молотова строятся с глубиной обороны 5-6 км. Уэры последнего поколения в Прибалтике уже закладываются на глубину 5-16 километров. На строительство уэров выделялись весьма внушительные суммы, исчислявшиеся сотнями миллионов рублей. В свете этой статистики тезисы Владимира Богдановича о забвении оборонительного строительства выглядят просто нелепо. Проблема была только в том, что за год линию на новой границе построить не успели завершили всего около 880 ДОС. Кроме того, немцы были сильным противником. Это бедные артиллерии финны уперлись в Карельский Уэр и скисли. У немцев с артиллерией все было в порядке, и был опыт преодоления укреплений, отработанная тактика действий саперов. Владимир Богданович просто не в курсе, и поэтому пишет, «Немецкий Блицкрик — это действие в глубине». Теория прорыва в Германии не разрабатывалась, и проблема прорыва не ставилась. Самоубийство. Немцы имели опыт взлома обороны в Первую мировую войну. В 1914-м они разбили крепости Льеж и Намюр, тяжелой артиллерией. В 1915-м взяли форты Во и Дуамон под Верденом. В 1918-м прорвали фронт на Марне, массированным артиллерийским ударом и тактикой просачивания. Поэтому, если возникала необходимость прорыва долговременной обороны, они эту задачу решали. Например, Рава-Русский УР в хорошей степени готовности с полевым заполнением 41-й стрелковой дивизии все же был преодолен пехотными дивизиями немцев. Основной технологией штурма дотов немецкими войсками были специальные блокировочные группы. Доты 30-40-х годов не имели кругового обстрела, и это позволяло подбираться к ним вплотную. Далее саперы залезали на дот, и Ахиллесова пята всегда находилась. Так действовали наши саперы на финских дотах в феврале 1940-го, немецкие штурмовые группы на дотах линии Мажино в июне 1941-го. Вот как наши специалисты описывали немецкую технологию борьбы с дот. Для действия против долговременных огневых точек немцы создают из сапер специальные блокировочные отряды. Такой блокировочный отряд составляется из 30-40 человек, которые разбиваются на две группы – штурмовую, 20-25 человек, и резерв, 10-15 человек. Штурмовая группа, в свою очередь, делится на четыре подгруппы. Первая подгруппа – ударная, 4-5 человек. Вооружена винтовками, ручными гранатами и ножницами для резки проволоки. Вторая подгруппа «Дымовая» — 3-4 человека. Выделяется в случаях действительной надобности. Ее задача — постановка дымовой завесы при подходе к долговременной огневой точке подрывной и огнеметных подгрупп. Вооружена эта подгруппа винтовками, ручными гранатами и дымовыми шашками. Третья подгруппа «Подрывная» — 5-6 человек. Вооружена винтовками, ручными гранатами и трехкилограммовыми саперными зарядами. Четвертая подгруппа огнеметная, 7-8 человек. Вооружена винтовками и огнеметами. Резерв блокировочного отряда подразделяется на такие же подгруппы, кроме огнеметной. Последняя в состав резерва не входит. Наступление блокировочного отряда проводится следующим образом. Под прикрытием артиллерийского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 Разведывательный бюллетень номер 25 Германская тактика по опыту войны СССР с Германией. Военный сдат НКО СССР 1942, страницей 70-71. Доты, как и танки, несмотря на свой грозный вид, беспомощны без пехотинцев с винтовками и пулеметами вокруг них. Это называется пехотное заполнение укрепрайона. Форты Во и Доамон крепости Верден удержались только потому, что у их стен сражались пехотинцы. Когда французские войска отступали к Вердену, солдаты обходили форты, считая их мишенью для артиллерии. Взятие бельгийских крепостей Льеш и Намюр подорвало веру в укрепление. Верден был даже разоружен, но бои зимой 1915 года показали, что форты неплохо держатся во взаимодействии с пехотой. Укрепления XX столетия не выживали, если их не прикрывали дивизии массовой армии. Пехотинцы в окопах вокруг мешали подобраться к дотам командам с канистрами, подрывными зарядами и огнеметами. Артиллерия пехотных соединений мешала выкатить напрямую наводку орудие для стрельбы по амбразурам и осложняла жизнь осадной артиллерии в целом. В свою очередь, бетонные коробки прикрывали пехотинцев огнем из своих пулеметов и пушек. Проблема линии Молотова была в отсутствии пехотного заполнения. Точно так же, как КВ и Т-34 механизированных корпусов страдали без мотострелков, доты на новой и старой границе были обречены на гибель без стрелковых дивизий. А стрелковые дивизии не успели дойти и доехать к границе. Были только войска прикрытия, как 41-я стрелковая дивизия Микушева у Рава-Русской. Если войск для пехотного заполнения было мало, то вермахт разгрызал любые крепкие орешки. Например, линию Мажено. На фронте в 400 километров французы оставили 12-13 июня 1940 года всего 10-15 дивизий. То есть плотность войск была такой же, как войск прикрытия у советской границы, 25-40 км на дивизию. Это позволило немцам успешно атаковать укрепления и уничтожать их штурмовыми группами. Артиллерия, минометы, пехота выбивали пехотные части вокруг дотов, а дальше шел процесс подрыва бронеколпаков, труп вентиляции, и доты уничтожались один за другим. По той же схеме, Немцы уничтожили в первые две недели войны у эры линии Молотова. Что же было дальше? По большому счету судьба линии Сталина подобна судьбе линии Можино. Где-то ее обошли, где-то прорвали. Например, на юго-западном фронте линия Сталина была прорвана 5-9 июля 1941 года на стыке 5 и 6 армий. Все выходившие к линии Сталина моторизованные корпуса немцев, довольно быстро взламывали укрепления. Первой это сделала 11-я танковая дивизия под Новым Мироплем. Затем 13-я и 14-я танковые дивизии 3-го моторизованного корпуса у Новоград-Волынского и Гульска. После них 16-я танковая дивизия в районе Любара. После прорыва танковыми соединениями последовали прорывы пехотой. Летичевский УР, о котором я писал выше, был прорван 49-м горным корпусом 17-й армии Штюльпнагеля, укрепление в районе Днестра 30-м армейским корпусом 11-й армии Шоберта. До этого немецкие войска без усилий преодолели недостроенный Шепетовский Уэр. Прорыв или обход через неизбежные просветы оборонительной линии на одном узком участке сразу снижал ее боевую ценность до нуля. Вбитый в оборону клин заставлял войска отходить, но в отличие от винтовок и пулеметов, доты с собой отвезти на новую линию обороны невозможно. Поэтому дорогостоящие и сложные сооружения попросту бросали. Это было везде и всегда. Финны после прорыва у Суммы были вынуждены, бросив все, отходить на Выборг. Свежепостроенные доты узла Сурниеми были даже взорваны при отходе. Финнам просто повезло, что СССР не применил немецкую стратегию 1941 года. Молчаливое сосредоточение войск, никаких требований по дипломатическим каналам и внезапное нападение. В этом случае линия Маннергейма без пехотного наполнения была бы взломана за несколько дней, подобно укреплениям у Рава Русской в июне 1941-го. При недоразвернутой армии доты будут захвачены штурмовыми группами или разбиты артиллерией с прямой наводки. Нельзя строить систему обороны страны только на долговременных укреплениях. Уэры должны быть поддержаны сильными стрелковыми частями, контрударами танковых соединений, иначе они погибнут. Вооруженные силы страны не имеют права быть «флюсом», развитым только с одной стороны. Поэтому в СССР перед войной развивали вооруженные силы по возможности гармонично, уделяя внимание и укрепленным районам, и танковым частям, и воздушно-десантным войскам. И нельзя сказать, что укрепленным районам уделяли мало внимания. Судьба дотов и их гарнизонов сложилась трагически на фоне общего неблагоприятного развития событий летом 1941-го. Одно звено цепи тянуло за собой другое. Бетонные доты, как и любой другой вид сооружений, не являются изначально чудо оружием. У армии середины 20 го столетия было достаточно средств для уничтожения долговременных укреплений. Они могли сыграть весомую роль только во взаимодействии с другими родами войск. Недоразвернутость армии лишала уэры пехотного заполнения. Недостроенность линии укреплений облегчало прорыв на направлениях главных ударов. Декларированный Суворовым «поворот к лесу передам, как главная причина неудач 1941-го, не более весом, чем объяснение молнии перед движением по небу Ильи Пророка.